Глава вторая. День для пешей прогулки выдался чудесный. И я направился в свой любимый паб. Единственный в пределах мили от дома, где подавали отличный пирог с румяной корочкой. Я любил посидеть там в воскресенье, обложившись газетами. К тому же знал, что сегодня дойло меня раньше двух или трех не ждут. Мой обычный стол заняли двое мужчин, и я выбрал другой у окна, где лежало несколько мятых газет — Явно кто-то уже читал их до меня. Перебрав стопку, нашел Таймс с жирным заголовком на первой полосе. Катастрофа в Ситингборне. Чуть ниже изображение поезда с паровозом угольным и двумя опрокинутыми на бок пассажирскими вагонами. Вокруг обычная в таких случаях толчья и вывалившиеся на пути вещи. Я подавил тихий стон. Ситингборн находился в 50 милях от Лондона, на южном берегу Темзы, недалеко от того места, где река впадает в Северное море. Я быстро просмотрел статью. Особых подробностей не было. Поезд потерпел крушение предыдущей ночью 31 августа на ветке лондон чатем дувор Скоростной состав, перевозивший туристов из Ширноса и прочих мест, сошел с рельсов. По всей видимости, причиной послужила просадка грунта, либо прогнившая шпала. Вот рельс и потерял устойчивость. Точно такой же случай произошел в марте прошлого года в Морпете. Да и помимо этого я мог вспомнить десяток похожих катастроф за последние несколько лет. Предварительные отчеты говорили о трех погибших и 62 пострадавших. Наверняка их число еще возрастет. Завершалась статья обычными в таких случаях мрачными сентенциями. До тех пор, пока парламент не установит стандарты безопасности при пользовании железной дорогой, путешественники так и будут погибать в подобных крушениях. Я встал и направился к соседнему столу, где нашел другую газету. Здесь имелись новые подробности. Оказывается, по неясной причине поезд шел по второстепенной ветке, проложенный в ста ярдах от станции, тогда как должен был двигаться по основной. Уточнялось количество погибших, пять, а не три. На второй полосе газетчики дали зловещее описание изуродованных тел, разбросанных по путям поломанных детских игрушек, снабдив их иллюстрациями. Несчастные родственники туристов. Что за жуткое окончание приятной экскурсии? Свернув газету, я ощутил, как по спине пополз тревожный холодок. Белинда должна была через несколько дней вернуться поездом из Эдинбурга. Моя любимая на месяц уезжала к двоюродной сестре. Так надолго мы за три года не расставались ни разу. С тех самых пор, когда я впервые появился в ее доме, расследуя проникновение со взломом, я представил себе, как Белл попадает в железнодорожную катастрофу и холодок перебрался со спины в сердце. Впрочем, страхи мои были безосновательны. По маршруту Лондон-Эдинбург Белинда ездила не меньше десятка раз. Эта линия одна из недавно построенных и достаточно надежных. Газетчики могут писать что угодно. Но парламент еще до крушения потребовал навести порядок с процедурами безопасности. Вне всяких сомнений... Катастрофа в Ситингборне потребует создания еще одного парламентского комитета, а Департаменту инспекции железнодорожных путей в ближайшее время предстоит дать показания и составить огромное количество отчетов. Словом им не позавидуешь. Прикончив пирог, я еще немного посидел, листая другие газеты, затем оделся и вышел из паба. Направившись в восточную часть города, пересек Лемон-стрит и попал в уайт На многих узких, покрытых выбоинами улочках, табличек с названиями не было, однако я вырос в этих кривых переулках. Верхние этажи зданий здесь нависали над немощенными проходами и причудливой формы двориками. Я поворачивал то направо, то налево и, наконец, добрался до улицы, где находилась лавочка «Мат Дойл». По воскресеньям она обычно открывалась в час дня после мессы, и я уже предвкушал, как увижу, обычную суету у дверей. Забитое досками окно стало для меня неприятной неожиданностью. По спине побежали мурашки. Кражи со взломом в Вайтчепеле были явлением довольно обычным, но от дойлов грабители всегда держались в стороне, Целью, как правило, выбирали владельцев лавочек, опрометчиво оставлявших на ночь товар в витринах, а еще личности непопулярных или повздоревших с каменщиками мыса. Жертвами становились и противники ирландской банды из «Севен Dials, которая, распространив свое влияние на Восток, занималась здесь азартными играми, вымогательством и тому подобными делишками. Я представить себе не мог, чтобы кто-то из них... Покусился на лавочку Мат Дойл. Её знали в квартале как добрую соседку, всегда готовую предложить бесплатную чашку чая и талику сочувствия. Кроме того, Ма была слишком проницательна, чтобы сказать слово поперек каменщика мыса, которыми командовал Джеймс Маккейп. Приблизившись к одному из двух открытых окон, я оглядел внутренние помещения — Вроде бы все как обычно. Человек 10 посетителей в выходной одежде после мессы болтают и посмеиваются, прицениваясь к свечкам, чаю и прочим мелочам. Сын подруги Ма и Манкейси стоит за прилавком, заворачивая покупки в коричневую бумагу. До сегодняшнего дня я видел его лишь дважды. Однако успел составить о нем мнение, как о весьма приличном молодом человеке, неглупом и рассудительным. Наверное, в воздухе витали какие-то флюиды, ибо я с первого взгляда понял, что двадцатитрёхлетний Иман влюблён в Элси. В её чувствах мне, правда, пока разобраться не удалось. Я наблюдал в окошко, как парень отчитывает сдачу. Молодец, нашел время перекинуться парой слов с одной из старых подруг Ма. Слушает, кивает в ответ». Из торгового зала шла лестница наверх, в жилые помещения. Однако проходить у всех на виду я не захотел. Вместо этого обошел дом, рассчитывая подняться по лестнице со двора. Хлипкая нижняя ступенька качнулась под моим тяжелым ботинком, однако остальные держались крепко, хоть и поскрипывали. Все как раньше. Я дважды постучал и вставил в замок свой ключ». Еще не успев отпереть дверь, услышал голоса близняшек. Разговаривали они на повышенных тонах. Элси с ноткой разочарования в голосе, Колин же довольно сердито. Странно. Я перешагнул порог. Детьми они часто подначивали друг друга, дразнились, но при мне никогда не ссорились. Колин восседал на кухонном стуле, откинувшись на задних ножках и поставив башмак на перекладину — На сестру он смотрел недобро, а та стояла по другую сторону стола, сжимая в руках выцветшее полотенце. Подбородок вздернут, Знакомая поза. «Привет!» — поздоровался я. «Что тут у вас происходит?» Они одновременно обернулись и в один голос пробормотали. «Да так, ничего!» Мало что изменилось с той поры, когда им было по пять лет. Я вспомнил выражение лиц близняшек, когда их поймали за поеданием варенья, припрятанного за жестяной банкой с мукой. На лице Колина сегодня красовалась подозрительная припухлость. След от удара? Парень с грохотом опустил стул на передние ножки и оттолкнулся от стола. «Ладно, у меня дела». Он сдернул с вешалки пальто, непривычное, выцветшее, а новенькое — И, выйдя за порог, захлопнул за собой дверь. Я повернулся к Элси, вопросительно подняв брови. изображает из себя придурка, как и все мужчины, скорчила гримаску она. Ее голосу сегодня не доставало обычной теплоты. Я бы сказал, что девушка была по-настоящему зла. Господи, да что случилось? Где ма? спросил я. Пошла вниз за чаем. Элси отошла к буфету и поставила чайник на плиту. Ее рукав зацепился за ручку, и я заметил на запястье белую повязку. «Поранилась?» «А, упала на лестнице. Такая вот я неуклюжая». «Разбитое окно. Внезапный уход Колина. Как тут не насторожиться?» Впрочем, беззаботный тон Элси меня так и так обмануть не мог. Голос ее всегда выдавал. «Нет, никуда ты не падала», — возразил я. Стоя спиной ко мне, девушка бросила через плечо. «Да ничего страшного не случилось, Мики. Я подошел и, нежно взяв Элси за локоть, развернул к себе лицом. «Дай-ка гляну». Она неохотно закатала рукав. На запястье красовался длинный синяк. Такой остается от удара дубинкой или металлической трубой. По краям кровоподтек уже начал желтеть. «Кто это сделал?» Хрипло осведомился я, посмотрев ей в глаза, и девушка выдержала мой взгляд. Мики, не пялься на меня так! Было темно, и я не думаю, что меня ударили специально!» «Господи Иисусе Элси!» «Я не хотел на нее слишком давить, пусть придет в себя!» «О ком ты говоришь?» «Я не знаю, кто это был. В среду вечером была в гостях у мэри, а когда возвращалась домой, попала в самый центр драки. Человек 20 парней скандалили и размахивали кулаками. Я быстро отошла в сторону, но один из них успел заехать мне по запястью, я даже упала». «Почему ты возвращалась одна затемно? Где был Колин?» Элси пренебрежительно фыркнула. «Если бы я знала». «Иногда он приходит домой чуть не за полночь. Бывает, что и вовсе не придет. И я вспомнил слова Гарри. Колина не было, впрочем, как и всегда. Кстати, во время моих последних визитов к Дойлам Колин тоже частенько отсутствовал. Ма говорила, что он работает на строительстве новой набережной. Но стройка завершилась в июле. Где же он болтается? И где, интересно, взял деньги на новое пальто? На внутренней лестнице зазвучали шаги Ма, и Элси быстро шепнула "Не говори ей". Повязку она предусмотрительно прикрыла рукавом. У нее и без того забот полон рот. Обещай, Мики. Я поклялся, гадая, что там за заботы такие, и услышав скрип двери, быстро изобразил приветливую улыбку. В комнату вошла Ма с мешочком чая в руках. О, Мики, как хорошо, что ты пришел. Она просияла, отбросив со лба медно-рыжую прядь. Окинув взглядом комнату, со вздохом спросила Элси. «Колин ушел? «Только что», — ответила та. Их взгляды скрестились, и я тут же инстинктивно ощутил... «Это не случайно. У тех, кто пытается предвидеть беду еще до того, как она случится, развивается своего рода шестое чувство». Увы, подозрение так и осталось подозрением. Элси пожала плечами, и ма переключила внимание на меня. Изучив моё лицо, констатировала. «Ну, сегодня ты похож на человека». Одобрительно потрепав меня по плечу, обратилась к дочери. «Элси, принеси-ка а я вскипячу чайник. И я сама". Подойдя к плите, я подбросил в нее несколько кусков угля и слязгом закрыл металлическую дверцу. Наполнил чайник, пока Элси резала хлеб, а Ма тем временем достала с полки три чашки и блюдечки. Напряжение сохранялось. Внешне Ма и Элси были вполне спокойны, однако что-то явно грызло их изнутри. Что-то изменилось в моем семействе. Я не мог понять, что именно... Потому и начал с самого очевидного. Что случилось с окном? Ах, окно! отозвалась Мара, ставляя посуду. Окно разбилось на прошлой неделе. Завтра придет стекольщик, наведет порядок. Выдвинув стул, я уселся и одна ножка подкосилась под моим весом. Я осторожно сменил позу, опасаясь, как бы стул совсем не развалился. Ну, Колин, мальчишка вполне мог справиться с ремонтом. Я сам учил его устранять мелкие поломки. Неужели ма должна его просить специально? Элси сняла чайник с огня и налила нам по полной чашке. Ой, Мики, ты чуть не упал. Ничего, отозвался я. Потом починю. Ну уж нет. Попрошу Колина, он займется, возразила ма, устраиваясь напротив. Он давно хотел, просто все время занят. Элси скорчила недоверчивую гримасу, поставила чайник на подставку и уселась за стол. Воспрашивать о Колине я не стал. Ма никогда не обсуждала одного из близнецов в присутствии другого. «А когда разбили окно? В какое время дня?» — продолжил я. «Во вторник, поздно вечером», — ответила Элси. Мы уже легли, когда раздался звон, а потом еще и крики. Так и не уснули, боялись, что подожгут дом. Но, слава богу, хулиганы убрались. «Почему не послали за мной?» — сердито выпрямился я. «Ах, Микки!» — вздохнула Ма. «Никто ведь не пострадал. А у тебя и без нас есть чем заняться». Элси хотела что-то вставить, однако передумала. Скорее всего, она рассказала бы мне все как на духу, но ма поднимать шум не любила. «Почему выбрали нашу лавочку?» «Не только нашу», — поправила меня Элси. «На следующее утро выяснилось, что досталось еще четырем магазинчикам, да еще и одного человека убили». Слухи по уайт расходятся быстро, однако на Уопинг-стрит до сих пор ничего не знали. С другой стороны, последнее время я безвылазно сидел на таможне и в архивном управлении выше по реке, а преступлениями в Уайтчепеле занимался отдел Эйч. «Убили кого-то из знакомых?» «Какого-то Шона Дуна. Я лично это имя слышу первый раз», — покачала головой Элси. «Фамилия распространенная, однако Шон Дун и мне не был известен». «Где находятся остальные пострадавшие лавочки?» «На Уикли-стрит, это по пути к Бойт». Ничего удивительного, что я не наткнулся на эти магазинчики. Уикли-стрит начиналась за следующим углом и тянулась на юго-восток, а я пришел с противоположного направления. Между прочим, всеми лавочками на этой улице владели ирландцы. И я ощутил внезапную тревогу. «Полиция была?» «Конечно, была», — вздохнула Элси. «Только с полисменами никто разговаривать не стал». Масмила смела крошки со стола в свою блюдце и добавила. «Преступники украли свечи и сахар. Ничего серьезного. украли и украли». Она поджала губы, и мы поняли намёк. Маня собиралась больше обсуждать неприятную тему. «Попить чай это, пожалуйста». «Ага». Согласилась Элси, намазывая варенье на хлеб. разбитое окно — это худшее, что случилось той ночью. Представляешь, как хлопотно было заметать осколки?» Она скривила губы. «Жаль, что поработал не звездобой. Было бы меньше мороки». Я сообразил, что Элси подшучивает над моими прежними воровскими временами и, подыгрывая ей, невесело ухмыльнулся и взмахнул салфеткой хитро прищурившись, спросил «Видел за прилавком Имана? У него все в порядке?» Элси бросила в мою сторону сердитый взгляд и зарделась. «В порядке, в порядке!» — добродушно вклинилась Ма, явно желая предотвратить ссору до того, как та началась. «Прекрасно управляется и в торговом зале, и в кладовой, в подсказках не нуждается. Народ его любит». Элси глянула на нас через край чашки. Все потому, что он позволяет покупателям судачить прямо у прилавка. На днях минут двадцать слушал, развесив уши, как миссис Коннелли рассказывает о своей домашней птичке. Масу упреком постучала по столу. «Не забывайте, эта канарейка все, что у нее есть. А с кем ей еще поговорить, если дочь вышла замуж и съехала?» Помешав сахар, она добавила. «Айман?» к ней добр». «Да знаю», — отозвала Селси. «Старухам-сплетницам такое отношение очень даже нравится». «А тебе?» — поднял бровь я. «Ну, хватит», — возмутилась девушка и пошла к плите за горячим чайником. Мой взгляд случайно упал на ма. К моему удивлению, наша перепалка даже не заставила ее улыбнуться. Посматривая на Элси, она явно глубоко задумалась — иначе откуда бы эта вертикальная морщинка на Я тоже глянул на девушку. Ее руки обычно такие ловкие, никак не могли совладать с ручкой чайника. О, да у нас тут, как говорят речники, мутный водоворот. Похоже, Маня возражала против отношений Элси и Мана. Однако не из-за молодого ли человека ссорились близнецы? «Неужто Колин не одобрял кандидатуру Имана? Должно быть, ему было не по себе от мысли, что сестра выскочит замуж и уйдет из дома. Ведь Ма Дойл не миссис Коннолли. Ворковать дома с птичкой не в ее характере». Воцарившуюся в кухне тишину бодро прервала Ма. «Во вторник заходил на чай Гарри. Он тебе не рассказывал? Мальчик так волновался из-за человека» который выпал из поезда и раскроил себе череп. все же он без ума от своей работы в госпитале. Даже через чур, Бросил вернувшийся к столу Элси и поставила заварочный чайник, накрыв его сложенным вдвое полотенцем. Обожает рассказывать во время еды, как мозги бултыхаются в раскрытой черепушке. Я хмыкнул. Джеймс отправляет его на пару недель в Эдинбург на стажировку по хирургии. Оттуда сразу в лечебницу в Суры. Говорит, что Гарри настоящий талант, хочет через годик послать его в Королевский колледж Эдинбурга. обещает оплатить обучение. Похоже, Джеймс и впрямь заинтересован в нашем мальчике, ахнула Ма. Я ему так благодарна. У него ведь нет детей, Мики? поинтересовалась Селси и запихнула в рот последний кусок хлеба с вареньем. Нет. — ответил я, продолжая краешком глаза наблюдать за девушкой. Синие глаза, тонкие черты лица, густые каштановые волосы. Хорошенькая, можно даже сказать, красавица. Элси было девятнадцать, а в таком возрасте многие уже выходят замуж. Действительно ли ей нравится Иман? Может, есть и другие ухажёры? Дело касалось исключительно моей семьи. И все же во мне проснулся детектив. Кстати, Белинда говорила, что как раз своих родных разгадать сложнее всего. — Элси, милая, — непринужденно сказала ма, — раз уж ты допила чай, сбегай вниз, дай небольшую передышку иману. Девушка глянула на часы, как раз пробившие половину четвертого, и с готовностью встала. — Конечно, ма. Она направилась к двери, Има проводила ее взглядом, в котором сквозили нежность и тоска. Дверь закрылась, и я тут же спросил: у них с Иманом все серьезно? Ах, да кто его знает. Как бы там ни было, мне их пара нравится. Иман хороший парень, уж точно не такой, как все остальные, поморщилась она. Ага, значит, другие ухажёры все-таки есть. И сколько их остальных? Полушутя, полусерьезно спросил я. Ма мрачно махнула рукой. «Пэдди Кофлин, Финрайли, Райли, Ангус Маккей, Маркус Макбрайт. Помнишь его старшего брата? Джон ведь твой ровесник. Кстати, женился на Мэри Уоллс. Я кивнул. «Половина местных парней икшается с каменщиками мыса», пренебрежительно хмыкнув, продолжила Ма а остальные юные глупцы, у которых в голове только карты до да желания прокутить свой заработок. Она поставила чашку на блюдце. «Если кому-то интересно мое мнение, то Иман станет лучший для Элси-партий. Он человек рассудительный. Не буду говорить, что Иман не любит мою девочку. На самом деле любит, еще как». Но безрассудно связывать себя отношениями не станет, пока все не обдумает. Что же тебя тогда беспокоит? Колин? Маза колебалась. На улице вдруг послышались сердитые возгласы, и она метнула взгляд на окно над раковиной. Шум улегся, и я продолжил. Или это история с разгромленными лавочками и убитым человеком? Чепл изменился, Мики, вздохнула Ма. Изменился? Как? В Лондоне к нам всегда относились не очень. Но здесь, в Уайт-Чеппеле, живут не только ирландцы, но мы тут все держимся вместе. Сейчас в нашем квартале появляются русские, поляки и... Она махнула рукой в сторону окна. «Господь, свидетель, я не виню их за то, что они перебираются к нам. Значит, на родине им заработать на жизнь сложно. Однако ведь и тут не легче». «Стало меньше работы?» «Да нет», — поморщилась Ма. «Полно этих чертовых объявлений, а за последние месяцы их становится все больше». Я знала, о чем она говорит. На многих объявлениях о найме присутствовала короткая аббревиатура Инт. Ирландцы не требуются. Поэтому Коля находит злой. Не только он, Микки. Работа на доках есть, но получить больше пару дней в неделю непросто. Я испытал невольное облегчение. Проблема есть, но решить ее можно. Я мог бы подыскать ему кое-что за пределами Чепала. Подумывала к тебе обратиться, признала МА. Тем более ты — живой пример, как начать жизнь заново в другом квартале Лондона. — Думаешь, он захочет переехать? — Не знаю, Микки. Только с каждым годом Колин выглядит... Она опустила взгляд на свои натруженные, покрасневшие руки. — Выглядит менее счастливым. Особенно с тех пор, как умер Пэт. При упоминании этого имени у меня перехватило дух и я с трудом выдохнул. Знаю, что Колин тяжело пережил его смерть. Макивнула, не поднимая глаз. Она нечасто вспоминала в разговоре своих погибших сыновей, Фрэнсиса и Пэта. Фрэнсиса-старшего я не знал. Дойлы подобрали меня уже после его смерти, а вот Пэт был моим сверстником, почти братом. Мы жили в одном доме, вместе работали в доках, и друг за друга стояли стеной. Это убили в глупой, бессмысленной поножовщине через два года после того, как я бежал из Уайтчепела. Вздохнув, мама посмотрела мне в глаза. В ее взгляде я увидел скорпию ту затаенную боль, что преследовала и меня. Если Колину не удается устроиться в доке, чем же он занимается? Набережную вроде уже построили. Он особо ничего не рассказывает. «Но Селси то общается?» «Постольку-поскольку», — поморщилась она. «Но от нее отделаться сложнее, чем от меня». «Тут ма права. Я с ним поговорю. Когда пришел, они с Элси ссорились, и Колин быстро выскочил из дома. По-моему, мне он был не слишком рад». Ма поникла, и я проклял себя за последнее замечание — Она молча встала из-за стола, убрала чайные принадлежности в буфет, закрыла банку с вареньем и завернула остатки хлеба в коричневую бумагу. Открыв шкаф, достала свою коробку с шитьем, синюю юбку Элси, носки и брюки Колина. Вернулась за стол, разложила на коленях юбку и ловкими пальцами продела нитку в иглу. «Ну что мы все о плохом, Микки!» — сказала она с улыбкой. Желая исправить свою оплошность, я перевел разговор на Гарри и его успешное обучение в госпитале. В следующие пару часов мы с Ма болтали то о ее подругах, то о прихожанах и священниках церкви Святого Патрика. Разговаривали о моей работе, а мне было что рассказать. Ма смеялась до слез, услышав историю о налете полиции на бордель на прошлой неделе — когда трое клиентов сбежали через заднюю дверь публичного дома, в чем пришлось? Напялили на себя едва доходившие им до колена юбки проституток. «Да хранит тебя Господь, Мики, проговорила Ма, вытирая глаза концом передника. Сложила заштопанные вещи в стопку и поднялась. «Рассказчик из тебя хоть куда!» «Твоя школа!» — усмехнулся я. Она отмахнулась от комплимента, но мы оба знали, это правда. Родная мать всегда читала мне вслух, а Мадойл по вечерам, когда мы собирались вокруг ее кровати, рассказывала ирландские легенды. Она обладала удивительным даром. Ее слова взмывали в воздух, подобно блестящим звонким монетам, заставлявшим нас забыть о чувстве голода после скудного ужина. Ее голос снижался до шепота, когда она повествовала о великих воинах Кухулине и Фине Маккумале и поднимался ввысь, когда рассказ доходил до фей, мучивших Джонни Фриля. Лишь много позже я понял, что именно эти мифы пробудили во мне тайную гордость за свое происхождение. Одна из любимых моих историй — описывала приключения великана Финна Маккумала, который пересек горы, чтобы убить гиганта Кухулина огромной дубинкой в его собственном доме. Жена Кухулина Уна была женщиной умной. Она подсказала мужу забраться в детскую кроватку и, когда на пороге появился Финн Маккумал, попросила его присмотреть за ребенком. Финн, глянув в кроватку, тут же выскочил из дома, ужаснувшись, Если уж дитя его врага — настоящий колосс, каков же сам Кухулин? Персонажи древних ирландских эпосов всегда были умными и могучими героями, хотя порой совершали откровенно глупые поступки. Ма рассказывала блестяще, и мы каждый раз внимали ей с тревожным ожиданием. Белинда как-то заметила, что ее истории стали для меня неоценимым подспорьем для написания окончательных рапортов по раскрытым делам. Возможно, она была права. Хотя мои отчеты выстраивались совсем не так, как сказки «Ма» или романы той же «Белл». Начинались они будто с середины, а фрагменты сменяли друг друга бессистемно, словно тяжелые капли срывающегося дождя. На улицу опустились пропитанные туманом сумерки, Я встал помочь Ма вытереть посуду. «Как твоя, мисс Гейл?» — поинтересовалась она. Дойла и Белинде знали, хотя и не были с ней знакомы. А все обещание Белл, которое она дала своему недоверчивому и заботливому отцу перед его кончиной. Уже почти три года мы не афишировали наши отношения. Только прошлой весной, когда случилась серия убийств на реке, Нам пришлось приоткрыть завесу тайны самым близким друзьям, и то лишь потому, что Белл нуждалась в защите Скотланд-Ярда. «Она сейчас в Эдинбурге, но через несколько дней вернется. Ее двоюродная сестра упала и сломала лодыжку, так что Белл пришлось мчаться к ней на помощь». «Добрая женщина», — заметила Ма, и тут же нахмурилась, словно ее посетила тревожная мысль — «Значит, она возвращается железной дорогой?» «Мне это тоже не слишком нравится», — кивнул я. «Ничего, Микки. Я считаю, что все будет в порядке. Крушения поездов сейчас случаются не так часто, как раньше». Ма пристально посмотрела мне в глаза. «Надеюсь, мы скоро с ней познакомимся». «Конечно», — пообещал я и положил на полку последнюю чашку. Ма забрала у меня полотенце и улыбнулась. «Что ж, уже поздно. Да, пойду, пожалуй». Сняв пальто с вешалки я чмокнул Ма в щеку, поклялся поговорить с Колином, как только представится возможность, и вышел на лестницу. Спустившись, краем глаза заметил неясную тень в переулке. Возникло чувство, что ко мне подкрадываются сзади. Положив руку на рукоять дубинки, я оглянулся. Стоящий за спиной человек поднял руки. «Это всего лишь я!» Колин слегка запинался. Похоже, выпил две, а то и три кружки Эля. Но все же за речью старался следить. Подойдя ближе, он опустил руки и сунул их в карманы пальто. Вечерний бриз с реки, припахивающий дымком и свежим мясом с бойни, взъерошил кудрявые волосы парня. Должно быть, поджидая меня, он некоторое время прятался в переулке. Вспомнив разговор с Ма и ее тревогу, я постарался говорить мягко. «Почему ты убежал, Колин? Мне так хотелось с вами посидеть, как полагается». Парень передернул плечами, будто перемещая тяжелый груз. Элси вечно на меня ворчит, как чертово Мигера. Последнее слово вышло смазанным. Ждал тебя, чтобы передать сообщение. Я с Колином согласиться не мог. Какая Мигера? Элси за него переживала точно так же, как и Ма, только проявлялось ее беспокойство несколько иначе. Все же от Колина попахивало виски, а не элем. И, глядя в его упрямые глаза, я начал понимать, повод для тревоги и вправду есть. Немного переместившись, я заставил парня отступить так, что теперь свет из окна, расположенного рядом с домом паба, падал на его лицо. Давненько не видел Колина вблизи, зато хорошо помнил, каким он был в шесть лет — удащавым светловолосым мальчишкой со сверкающими любопытством глазами. Было время, когда я учил его вырезать деревянные свистки и вязать стопорные узлы, которые в жизни не соскользнут. Глаза у него и сейчас были ярко-синие, такие же, как у старшего брата. Хотя Пэт никогда не смотрел на меня с подобной опаской. «Только не ругайся, хорошо?» — буркнул Колин. «Похоже, что вот-вот начну?» — не повышая голоса спросил я. Парень скорчил гримасу, и я вздохнул. «Он говорил, не буду. Что за сообщение?» Охагана. О'Хаган». «О'Хаган». «Всего-то три слога. А я вернулся на тринадцать лет назад» когда был одним из боксеров одиозного ирландца. Кулачные бои без перчаток проходили в подземном помещении, в тесном загоне под лестницей, где земляное покрытие пола не успевало впитывать пролитую кровь и лужи дешевого виски. Я бился за Ухагана до того памятного вечера, когда он приказал мне сдать бой. Я тогда взбрыкнул и совершил глупый поступок. Почему потом обижал из Уайтчапела? Ночевал на улицах, пока более-менее не встал на ноги. «Почему он послал тебя? Почему не явился сам?» Я презрительно ухмыльнулся, дав Колину понять, что мне отвратительно трусливое поведение О Хагана. «Он знает, что ты когда-то у нас жил», — пробормотал Колин, оглянувшись на дом. «Наверное, думал, что ко мне ты прислушаешься». Иначе ты мог вообще плюнуть на его просьбу, фыркнул он. Я нахмурился. У нас с Ухаганом много лет назад сложилось нечто вроде перемирия. Я не преследовал его за содержание подпольных боксерских залов и нелегальной букмекерской конторы, а взамен получил возможность беспрепятственно передвигаться по Уайтчеппулу. Разумеется, о приятельских отношениях речь не шла. Но с чего Колин взял, что я проигнорирую сообщение о Хагана? Впрочем, сейчас смысла задавать подобные вопросы нет. «Ему надо с тобой встретиться», — продолжил Колин. «Хочет поговорить». Быстро прокрутив в голове несколько предположений, я осведомился. «И о чем же?» Колин отвел глаза и пожал плечами. «Там что-то насчет каменщиков мыса». Я напрягся. Выходит, О'Хаган примкнул к каменщикам? Впрочем, ничего удивительного. Маккей, помимо всего прочего, заправлял и боксерскими залами. Подобно главарям прочих лондонских банд, он требовал от своих людей безусловной преданности. Что же за обстоятельства могли побудить О'Хагана обсуждать дела каменщиков мыса со мной, полицейским? Продолжай. «Недавно погибли двое каменщиков. Их убили, мики. Искоса посмотрел на меня парень. У меня ёкнуло сердце. После памятного взрыва в Клеркнуэле полиция и вправду преследовала и уничтожала членов банды Каменщики Мыса. Было это лет десять назад, и наверняка ни О'Хаган, ни Маккей по тех временах не забыли. «Они винят полицию?» «Не знаю». Его ускользающий взгляд заставил меня поёжиться. «Колин, ты ведь не связан с каменщиками?» Последовала короткая пауза, затем парень удивленно вскинул голову и пренебрежительно дернул подбородком. «Нет». Секундное замешательство Колина давало основание его дожать — Однако меня словно дернула за пальто невидимая рука Белинды. Терпение! Еще будет возможность расспросить парня. Пусть только протрезвеет. Опять же, если я выполню просьбу Колина, наверняка он проникнется ко мне доверием. Хорошо. Сделав шаг вперед, я обнял его за плечи и на секунду прижал к себе. «Скажи ухагану, что я с ним встречусь». В глазах Колина мелькнуло облегчение. «Он хочет, чтобы ты пришел завтра вечером». «Интересно, куда?» «Явно не к Дуэллам, и вряд ли в один из его старых боксерских залов. Полиция накрыла их вскоре после моего побега». «Где его найти?» — вопросительно склонил голову я. «В Гусаке и Гусыне», — сказал Колин. «Ага». Пап неподалеку от доков, где мы впервые познакомились с Охаганом. Я испытал легкое раздражение. Будь на его месте кто-то другой, без разницы. Но старый ирландец явно хотел мне напомнить, кто 13 лет назад диктовал условия. «Ладно, я там буду. Если вдруг встретиться не удастся, пусть пришлет мне сообщение на Уоппинг-стрит. Время и место, больше ничего не нужно». Может, не подписываться, я и так пойму. Договорились. Колин кивнул на прощание и собрался уходить, а я едва сдержал желание положить руку ему на плечо, не отпускать. Не совладав с собой, спросил вдогонку, «Как у тебя дела, Колин?» "Все отлично!» — бросил он, и его лицо на миг озарилось знакомой улыбкой. «Ну, доброй ночи!» Попрощался я, снова воспротивившись порыву задержать мальчишку. «Как жаль, что он выпил. Сейчас бы поговорить, предложить ему работу». «Пока!» — откликнулся парень. Я наблюдал, как он уходит. Много лет назад Колин был бойким мальчишкой, болтливым и временами безрассудным. Порой я видел, что он пытается быть похожим на нас с Пэтом подражает нашей походке, примеряет наши кепи, играет с нашими ножами. Это его поведение бесило, и он частенько шугал Колина. А вот я нисколько не возражал, поскольку, будучи в свое время самым юным членом банды воришек Симса, сам перенимал манеры старших ребят. Оказавшись в одиночестве на тихой улице, корчил из себя взрослого бандита. Так что я лишь подмигивал малышу, а тот отвечал мне плотоватой улыбкой. Ничего от прежнего мальчика не осталось. С другой стороны, ему почти двадцать. Столько было и мне, когда я покинул Чепл. Силуэт Колина растворился в темноте, и я пошел в другую сторону, гадая, в чем причина его странного поведения дома. Должно быть, боялся, что я не обрадуюсь, услышав про сообщение от О'Хагана. Что ж, он не ошибся. Но почему Элси была на взводе? Наверняка Колин не рассказывал сестре о своей миссии. Может, высказывала брату за то, что тот выпил? Хотя на кухне никакого запаха от него я не почувствовал. Куда больше меня беспокоил ускользающий взгляд Колина после моего вопроса, почему О'Хаган именно ему поручил передать весточку. Плюс его странное удивление, когда я спросил... Не связан ли он с каменщиками мыса? Если Колин солгал, а двое из каменщиков мертвы? Насколько близко подобрались к моей семье ухаганы его подручные? При одной мысли об этом у меня стало тяжело на сердце.